Он смеется. Сергей все стоял с опущенной головой. Любопытные мигом окружили профессора и электроника. Как снежный ком этот сплошной круг спин все рос и рос, медленно двигался к дверям и, наконец, с трудом протиснувшись в них, выкатился в фойе. Академик Немнонов и его коллеги удалились в маленькую комнату за сценой, оживленно обсуждая происшествия. Ушли все, а Сережка все стоял. Кто-то взял его под руку, спросил. «Пойдем». Это был Таратар. Сыроежкин растерянно взглянул на учителя, отвернулся. По его щекам пробежали две крупные слезы. «Ну что ж теперь делать?» — мягко говорил Таратар. «Ты хотел скрыть от всех свой секрет, и это некоторое время удавалось благодаря искусству профессора. А потом электроника увидели сотни глаз и разгадали, кто он такой». «Ты молодец, Сыроежкин!» — неожиданно заключил Таратар. «Я? Сережка от удивления вспыхнул. «Почему?» «Мы учителя, и я думаю, твои родители рады за тебя», продолжал Таратар, что ты нашел в себе мужество всем сказать правду. «Значит, вы знали?» «Догадывались. Причем только в самые последние дни. Но мы не представляли, кому принадлежит электроник и откуда он взялся». «Я слышу, он в холле. А ну за мной. Тебе надо увидеться со своим электроником». «Ничего он и не мой», — пробормотал Сыроежкин, плетясь за учителем. «Ты первый с ним подружился», — сказал Таратар. «Все это знают». «Мало ли, с кем я подружился», — ворчливо отозвался Сережка, не отставая от учителя. «Но ты же решил, что теперь электроник будет самим собой. По-моему, тебе надо с ним поговорить». «Ага», — сказал Сережка и бросился к дверям. Сначала Сыроежкин увидел одни спины. Он нагнулся, нырнул под чей-то локоть, наступил кому-то на ногу, постучал по чьей-то спине, опять нырнул и вышел в круг. Посреди круга стояли Громов и Электроник, а перед ними — кролик, черепаха, фламинго, мышь и другие звери. Точнее, это были не настоящие звери, а мальчишки и девчонки в картонных масках и костюмах, артисты пионерского театра, которые давали представления малышам. Они, видимо, не сидели в зале и только сейчас услышали, кто такой Электроник, а потому не верили своим глазам. «Ну скажи!» — настаивал Кролик. «Скажи, кто я такой?» «Ты человек в маске трусливого кролика», — хрипло ответил Электроник. Ну я совсем не труслив», — возмутился артист. «А я и не говорю, что ты трус...», — заметил Электроник. «Ты сейчас кролик, а кролик всегда труслив». Ребята расхохотались. «Электроник, а я?» — спросила черепаха. «Ты мудрая черепаха. Ты или прячешь на дне пруда золотой ключик, или, взобравшись на камень, вспоминаешь свою жизнь. А я?» «Ты мышь» и больше всего на свете боишься кошки». Артисты удивились. «Верно, он все угадал, хотя не видел пьесу. Сразу видно, как он хорошо соображает». «А где же Майя?» — спросил кролик и крикнул. «Майка!» «Я здесь», — прозвучало за спинами. Ребята расступились, пропуская вперед девочку в голубом платье. «Это наша главная артистка», — представил кролик девочку в голубом платье. «А это электроник». Мы знакомы. Улыбнулась голубая девочка и, вынув из кармана прозрачный платок со смешной мордочкой и монограммой «Электроник», спросила фокусника. «Узнаешь?» «Ого!» — удивился Громов. «Оказывается, у «Электроника» уже много приятелей. Не вижу только самого лучшего друга, Сергея Сыроежкина». Какая-то сила сдавила горло Сережке. Он шагнул вперед и, судорожно глотнув, пробормотал. «Я здесь». «Так, так, так!» — весело сказал профессор. Вот он, живой двойник электроника, из-за которого произошло столько путаницы. Сыроежкин моргал и изо всех сил старался казаться спокойным. «Не будем вспоминать прошлое», — миролюбиво предложил профессор и похлопал Сыроежкина по плечу. «Ты должен знать, в чем силен электроник. Скажи ребятам». Сыроежкин улыбнулся. «Он лучший в мире математик, лучший фокусник и лучше всех понимает язык зверей». «Вот как!» вскричал артист в маске кролика. Это мы сейчас проверим. А ну, электроник, угадай, что я сейчас скажу. И кролик зарычал грозно и страшно, словно он был тигром. Ррр. Ква-ква-ква-ква. Подхватила черепаха. Мяу-мяу. Требовательно мяукнула мышь и зашипела. Шшш. Зрители засмеялись, а электроник стоял совсем спокойный. Он даже не улыбнулся. Почему он не смеется? — закричали артисты. — Мы стараемся и играем, а он не смеется. — Видите ли? — смущенно развел руками профессор. — Это моя оплошность. Я не предусмотрел в электронике чувства и эмоции. Я думал, что от них он может перегореть. Как видно, я ошибался. — Но он совсем как живой! — зашумели мальчишки и девчонки. — В нем должен быть смех и улыбки и веселье. Они где-то есть в нем, только он этого не знает. — Ребята! крикнул Сераешкин. «Давайте развеселим электроника!» И он заскакал на одной ножке вокруг электроника и запел что-то веселое, что пришло сразу в голову. «Электроник, электроник, только вылез из пеленок, все равно он лучший в мире математик и сатирик». Что тут началось? И будущие биологи, и кибернетики, и инженеры, и врачи сразу забыли о своей великой роли в науке. Они поскакали, как козлы, замахали крыльями, как петухи, стали бороться, как медведи, кудахтали, аукали, ревели, мяукали, пели, показывали друг другу носы и кривлялись. Кто-то боксировал с невидимым противником, кто-то ходил на руках, кто-то балансировал линейкой на носу. Словом, поднялась веселая суматоха. огромов заразительно хохотал. И академик Немнонов, явившийся на шум, смеялся. И Таратар забавно шевелил усами. И все остальные, кто видел эту кутерьму, не могли сдержать улыбок и смеха. Смех струился вокруг безмолвного, неподвижного электроника. Он пронизывал всех и каждого, заряжал азартом, радостью, силой. «Вот он! Ха-ха! Он существует! Его почти можно пощупать! Протяни только руку, и сразу поймешь — это ха-ха!» Вырвался из клубка тел взъерошенный Макар Гусев, и заревел басом, указывая на Электроника. «Смотрите, он смеется! Электроник улыбался!» «Ура!» — крикнули ребята. «Он смеется! Ура! Ура! Ура!» И разом смолкли, потому что Электроник вдруг подпрыгнул и сказал четко и раздельно «Ха! Ха! Ха!» Он заскакал на одной ножке и в такт подскоком стал распевать песню, которую, наверное, только что придумал или же сочинил на ходу. Есть город смеха-веселья, да-да, там очень чудные дворы и дома, с цветами на крышах, с шарами на клумбах, с музыкой из фонтанов, скрипками на деревьях и с чудаками на улицах. Там бабушки скачут через скакалку, а дедушки бегают словно мальчишки, а самые старые с ревматизмом, те палками крутят как дирижеры и выбивают музыку из всех садовых скамеек. Там солнце с луной никогда не расстанутся, Там звезды сияют и ночью и днем, Сверкают улыбки, смеются девчонки, Хохочут мальчишки, и смех будто гром. Веселья и радости хватит на всех. Да здравствует смех! Долой антисмех!» И все вокруг электроника подхватили. Да здравствует смех! А потом долго хлопали сочинителю. Электроник поклонился, подошел к другу, Прошептал ему на ухо. «Стихи — наиболее сжатая форма подачи информации. Никогда раньше не сочинял. Не знаю, как получилось». «Ты лучший в мире поэт, Электроша?» — убежденно ответил Сыроежкин. Академик Немнонов отвел в сторону Громова. «Откровенно говоря, Геливанович, — сказал он, — я только сейчас понял, какое любопытное существо ваш электроник». «Представьте, и я об этом раньше не догадывался!» — шутливо отозвался Громов и приложил палец к губам держите это в секрете». И в тот же момент их окружили ребята. Они хитро посматривали на ученых и молчали. «Что?» — спросили хором профессор и академик. «Видите ли, Геливанович и Семен Семенович?» — сказал Таратар. «У ребят есть к вам большая просьба. Раз все так случилось, оставьте электроника нам. Не обязательно ему возвращаться в чемодан». Десятки просящих, умоляющих, ждущих глаз были обращены к Громову. «А что он будет у вас делать?» — прищурился профессор. Сыроежкин почувствовал, что пришло время ему сказать слово. Очень важное слово, от которого зависит судьба друга. Он выступил вперед. «Электроник будет помогать учителям, заниматься с нами, принимать экзамены. Гель Иванович, вы же знаете, какой он замечательный математик». «Я согласен», — просто сказал Громов. Сережка просиял, а кибернетики возликовали. «Ура! Электроник наш!» «Одну минуточку!» Академик поднял руку. «Иногда мы будем приглашать электроника в Институт кибернетики. Нам надо советоваться с ним по некоторым важным вопросам. Вы не возражаете?» «Нет-нет, не возражаем!» «Теперь осталось только поймать красного лиса», сказал профессор, наклонившись к своему коллеге. «Не могу же я ждать, когда он сам сломается. Надо его перехитрить». Девочка в голубом платье встала перед Громовым, посмотрела ему в глаза, сказала, «Гель Иванович, вы подарили электроника кибернетикам. А как же мы, химики? Вы не могли бы сделать нам электроничку?» Ученые переглянулись, засмеялись. «Послушай, Майка», — бесцеремонно обратился Макар Гусев к голубой девочке, словно знал ее сто лет. «Приходи к нам! Мы все будем дружить с электроником!» «Можно?» — спросила Майя почему-то у Сережки, который что-то шептал электронику. Сыроежкин даже задохнулся от такого простого вопроса. И он только хотел подтвердить то, что уже сказали его радостно вспыхнувшие глаза, как опять вмешался Гусев. «Приходи, мы девчонок не обижаем. Наоборот, мы будем очень рады». «И я тоже», — сказал Сережка и покраснел. «Ты знаешь, моя, я ведь никуда не уезжаю».